Четырнадцать. Четырнадцать. Она все поняла. Шестнадцатого августа по дороге в Царское село Анна Ахматова пишет в поезде такие строки. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, Двадцать восемь штыковых, огнестрельных пять, Горькую обновушку другу шила я, любит». Любит кровушку русская земля. Через 10 дней, 26 августа 1921 года, Гумилев напишет свои последние слова. «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев. Такую надпись, по словам очевидцев, Гумилев оставил перед казнью на стене тюремной камеры. 1 сентября газета «Петроградская правда» сообщила о расстреле 61 участника заговора. Среди них был и Гумилев, получившего название «Дело Таганцева», по фамилии географа Владимира Таганцева, которого тоже расстреляли. Новостей в «Петроградской правде» Ахматова не читала. В это время она жила в санатории в Царском селе, куда легла через несколько дней после похорон Блока. Она болела туберкулезом. Болезнь преследовала ее всю жизнь. Навестить ее зашла, жившая неподалеку Мария Рыкова. Их разговор с Анной прервал отец Марии. Он подошел к ним и отозвал дочь за ворота санатория. Ахматова видела, как отец что-то сказал Марии, и та вдруг закрыла лицо руками. Анна подумала, что у них в семье случилось что-то страшное. Мария рыкова подошла к ней и тихо сказала «Николай Степанович». И Анна Ахматова все поняла.